Глава сотая. Стори утихомирился лишь после того, как Трейла чуть было не хватил удар. Оборотням досталось изрядно. Некоторые были все в крови, да и серебряные оковы не прибавляли им сил. Стоквол скулил, как побитый щенок. Голос того парня, с которым мы сцепились сперва на конюшне, а потом на лестнице в доме Вейдеров, произнес. Надо было прикончить эту скотину. Честно говоря, не понял, кого он разумел. Стори или меня? Ребятки из братства Волка, прикованные по соседству, сидели бледные и пристыженные, изредка поглядывая на тех, с кем они якобы сотрудничали, на тех, кто ими по большому счету помыкал, на не людей, подчинивших себе человеколюбцев. Джеррис Дженнард, судя по его физиономии, догадался обо всем уже давно. Быть может он в тюрьме, а может еще в ту ночь, когда он прикончил беднягу Ланселина. Возможно, он угадал и главное, кто за всем стоит. У меня тоже была идея, по фамилии Дуралейник. Однако я никак не мог втиснуть его в эту схему. При тех уликах, какие были у меня на руках, на роль заправилы больше всех подходил Маренго Северная Англия. Волки держались вместе, от Дженнерда никто не отодвинулся. По всей видимости, туп с Шустером не удосужились им даже намекнуть. Доверяют друг другу как трогательно. В наши дни доверие, непозволительная роскошь, от которой, впрочем, быстро отучаются. Значит, я ошибался насчет Дженнерда. Он настоящий командос. Такое доверие на пустом месте не возникает. Чтобы заслужить его, нужно пройти сквозь ад. «Посодействовать не желаешь?» — спросил я Дженнерда. Он посмотрел прямо перед собой, словно не замечая меня, и рта раскрывать явно не собирался. Вон как подбородок выпитил. Дескать, сколько ни пыштесь, не стану я вам помогать. Знакомо, знакома. Знаешь, приятель, я проходил сквозь ад. Славные были деньки. Вот только никого из тех, с кем мы шли плечо к плечу, уже не осталось. Моя дружба с Морли и прочими — лишь бледный призрак той дружбы. Из кухни донесся рев. Столь громкий, что все без исключения гости навострили уши. Затрубила точно разъяренная слониха. Прежде чем я успел удостовериться, что хотя бы половина охранников не сорвалась со своих постов и не кинулась на кухню, Нейрса, пылая гневом, ворвалась в залу. На плече у нее болталось тело. Тело оборотня, застигнутого посреди превращения. В руке Нейрса сжимала колотушку весьма угрожающего вида. Такими колотушками впору колья в землю вбивать. Гости поспешно расступились. Нейрса обвела взглядом толпу, приметила меня и швырнула к моим ногам оборотня. Тот проехался по полу, ободрав кожу на спине. «Эй, Гаррит!» — рявкнула матушка Бинтер. «Я, значит, с кухней управляюсь, да? А ты бы лучше за всякой шушерой приглядывал, да? И крысу свою забери, ты!» Пулар Синш у нее за спиной выглядела одновременно смиренно, как овечка, и донель задовольный и вполне заслуженно ведь она унюхала очередного злодея мне пришло в голову что нейрсу бинтеров мы в наши планы посвятить забыли да упущенница на подобные промашки богиня иронии снисходительно не посмотрит и простит не скоро в домашней иерархии Вейдеров нейр сошла сразу за максом или быть может за манвелом гилби правда в последнем я сомневался Призвав на подмогу все свое красноречие и обаяние, я принялся многословно извиняться. Пернатая тварь, восседавшая на громадной бочке, сопровождала мои слова радостным уханьем. Я не стал этого терпеть. Одолжил историк Люку и пару раз шарахнул по бочке. Мистер Большая Шишка поперхнулся с мешком, досадливо покрутил головой, взмыл под потолок и уселся на люстре, как на насесте, Чувствую себя в полной безопасности. «Ты, пташка, слушай сюда! На моей кухне тебе делать нечего, говорящий ты или нет. Понял, ты! Не то башку сверну, и прочие тоже, чтоб не совались!» Оборотень у моих ног вздумал пошевелиться. Нейрса примерилась, пнула его в бок мыском своего огромного башмака, потом для верности добавила колотушкой. Оборотень затих. Пока стражники опутывали его цепями, Матушка Бинтер колотушку не опускала. Я прошептал на ухо Синж. Можно подумать, она была настолько бестолкова, что нуждалась в моих советах. «По-моему, на кухне тебе лучше не появляться». «Ты мне говорить будешь ты!» Шепнула она в ответ. «Просто умница. Уже и шутить научилась». «Огу, ступай». Выпрямившись, я увидел, что матушка Бинтер величественно удаляется в свои заповедные угодья. «Парни, посадите его к остальным, пока он не очухался», — велел я стражникам. Судя по всему, вялость оборотней отчасти объяснялась их мысленной связью. Они, похоже, были охвачены отчаянием, которое передавалось от одного к другому и лишало их... э. боевого задора. Туп, рядом с которым стоял Шустер, замахал руками, подзывая меня к себе.